224. Надо идти вперёд, даже если накопление прошлого тянут назад. Всё-таки что-то выигрывает даже тогда. Каждый шаг вперёд есть победа над прошлым, которое осталось за спиной. Каждый восходящий предлевает прошлый во имя будущего. И как бы высоко ни стоял дух, этот процесс Преодоление жизни никогда не прекращается ни на земле, ни на высших планетах. Правда, там нет того притяжения и инертности материи, но восходит и предливают и там в девочани, в стране, где дух отдыхает от этой вечной борьбы. Но девочан состояние временны и основа жизни и эволюции. Полагают в упокоении покой и счастье. Но это те, кто не знают. Счастье в победах восхождения сознания достигает лишь тот, кто не останавливается ни перед какими препятствиями. Всё дело в том, что сознание или восходит, или нисходит, нет точки неподвижности. Злое сознание есть процесс нисходящий. А потому для ученика есть лишь один путь к Владыке.